Глава 7 В гостях у Саламандр. Время шло, а Сева все сидел на камнях над обрывом. Он ничего не мог придумать, он только понимал, в какую глупую историю вляпался. Когда он согласился идти в подземелье, искать убежище, он думал, что это будет интересное приключение, может, немного опасное, но, честно говоря, Какие именно могут подстерегать его опасности, Сева не догадывался, словно в тумане в мозгу прыгали какие-то рыцари с мечами и рычали трусливые драконы. А еще Сева надеялся, что снежная королева, бабушка или Кристина, короче, те, кто затянул его в это приключение, лучше представляют себе, что ему грозит. Откуда Севе было знать, что сказочные существа не умеют толком смотреть в будущее и рассчитывать свои шаги, что они куда более похожи на детей, чем обыкновенный подросток Сева? Ведь не мог же Сева знать, что когда приключение начнется на самом деле, он станет самым взрослым и разумным его участником. И каково ему было бы узнать, что в те минуты, когда он дрожит, зуб на зуб не попадает, На черных камнях над темной пропастью, гадая, как ему выбраться из этой дыры, Снежная Королева всей душой отдалась разработке военной кампании против своих наследственных врагов — лесных грибов. И весь дворец занят приготовлениями к походу. И лишь Снежный Человек, который все-таки не сказочное, а просто вымершее существо, Ну и принцесса Кристина, у которой отец был полярником, помнит о Севе. Впрочем, помнить-то они помнят и даже переживают, каково ему там. Но на помощь не спешат, так как верят, всё обойдется. Ведь сказочный мир живет по закону «все обойдется», и из-за этого гибнет много народу. А могли бы и не сгибнуть, если бы жители этого мира были хоть немного пессимистами. Разумными пессимистами. «И что же мы теперь будем делать?» — спросил сам себя Сева. «Будем замерзать, как несчастный сиротка?» «Фигас два!» «Нужно все делать последовательно. Сначала...» «Выжмем одежду!» Сева начал стаскивать себе одежду, Куртку, джинсы, майку, трусы, заботливо сшитые полярными феями. Он аккуратно разложил вещи рядком на камнях и принялся их по очереди выжимать. Последними он выжил джинсы. Выжив вещь, он натягивал ее на себя, и каждый раз ему казалось, что становится чуть теплее. Хотя холодно было, по-прежнему ужасно. Покончив с выжиманием, Сева решил заняться зарядкой, скажем, станцевать. Он подпрыгивал, стараясь не поскользнуться и не сорваться с камней, и уже почти было согрелся, как вдруг увидел знакомый коготь. — Ну тебя только не хватало! Бездельник, как ты сюда забрался? Эти слова осмелевшего Севы относились ко второму пауку, который, славно закусив своим братцем, видимо, отправился на поиски десерта. Паук отвел коготь назад, чтобы с размаху вонзить его в Севу, и Сева, конечно же, отпрыгнул назад. На мгновение он забыл, что за спиной у него обрыв. Ровно на то мгновение, чтобы увидеть изумление в круглых тарелках паучьих глаз — «Ну куда снова делся этот вкусный двуногий завтрак?» А в следующее мгновение Сева прибольно стукнулся спиной о камень, затем его перевернула, ударила о каменную стенку и окунула в ледяную воду. А что было дальше, Сева, к счастью, не помнил. Последняя мысль Сева была такая. «И зачем я только одежду выжимал?» Раньше Севе никогда не приходилось терять сознание, везло. И поэтому он не знал, что терять сознание все равно, что заснуть. Ты никогда не замечаешь того мгновения, когда заснул, зато всегда чувствуешь, когда проснулся. И понятно, когда ты проснулся, дальше ты уже живой и мыслишь, а когда заснул, ты отключился, и тебя нет на этом свете, это как короткая смерть. Севе было больно. В ушах переливалась изящная музыка, хотя, может быть, это просто у Севы звенело в голове. Потом Сева понял, что вокруг темно. Потом Сева услышал, что близко струится вода. Потом Сева почувствовал, что избит и искалечен, что у него не осталось ни одной не сломанной кости. Потом Сева сообразил, что надо двигаться, потому что вот-вот Паучище доберется до него. Сева стал подниматься. Не потому что был герой, а просто было так холодно и мокро, так страшно было ждать, когда до него доберется паук, Сева попытался подняться и вскрикнул от боли. «Сейчас я упаду и умру!» Даже голова закружилась. «Светло! Почему светло?» Светло было, потому что... Сева стоял, уткнувшись носом в каменную стену, а фонарик, который так и не разбился после всех приключений и купаний, все еще светил. Но как же все болело! Если что-то и осталось у Севы непереломанным, то уж разбито было наверняка. Сева решил немного посидеть, подумать. Он сделал шаг к большому круглому камню, Но нога не послушалась, подкосилась, и он плюхнулся на плоскую каменную плиту. Зажмурился от боли, и довольно долго, правда, неизвестно сколько, сидел с зажмуренными глазами и ждал, пока боль немного утихнет. Потом снова открыл глаза. Шумела вода. Откуда-то доносилась музыка, хотя никакой уверенности, заправду ли он слышит музыку или это у него просто звенит в ушах, у Сева по-прежнему не было. Зато боль и в самом деле чуть утихла. Но навалилась дьявольская усталость. По сравнению с этой усталостью даже холод был не так страшен. Вот сейчас заставить бы себя снова выжать одежду. Нет, и не мечтай. Будет так больно, что не выдержишь. А что делать? Сева сидел на каменной плите, которая полого уходила в воду озера. Озеро было невелико, так озерцо. В него множеством струй и водопадиков спускался, срывался, падал, несся ледяной ручей, разбившийся на несколько потоков. Сева поднял глаза. Высота этого порога была как высота пятиэтажного дома. Даже в хорошем состоянии не забраться. Видно Севии никогда больше не увидеть байдарки, в которой осталось все: еда, теплая сухая одежда, меч и большой фонарь, все. И виноват он сам. Как можно было доверяться сказочным куклам? Севи хотелось плакать, но он не заплакал, потому что люди чаще всего плачут, когда кто-то может их слезы увидеть. А если ни перед кем плакать, «Некого просить о сочувствии, тогда глупо и начинать». Сева сжался в комочек, подтянул колени к груди, постарался залезть в углубление у подножья стены. Теплее не стало. Зато навалилась тупость. Знаете, как бывает, тебя вызвали к доске, или ты открыл безнадежный билет на экзамене, Ты стоишь перед столом экзаменаторов и знаешь, они ждут, что ты скажешь что-нибудь умное, а ты ничего не можешь сказать. У тебя в голове абсолютная пустота, как в космосе. Ты начинаешь думать о разных других вещах, не относящихся к экзамену. И тут Сева проснулся. Оказывается, человек может заснуть на невероятной глубине, В тесноте и холоде, в промокшей рубашке и джинсах, в полной безнадёге. А проснулся Сева от того, что был он не один. Ему бы самый раз умереть от страха. Оказывается, бывают штуки пострашнее гигантских пауков. А бежать некуда. На бережку, спиной к воде, сидели в ряд шесть белых саламандр, как головастики, но с кружевными жабо вокруг шеи, розовыми, бессмысленными, слепыми глазами, ростом вдвое больше севы. Никаких попыток подойти к нему поближе саламандра не делали, сидели, смотрели на него. Вроде бы особо не удивлялись. Каким-то образом Саламандры почувствовали, что Сева смотрит на них, и вытащили разного рода предметы. У одной была трубочка, у второй набор палочек, у третьей нечто вроде треугольника на веревке. И Сева понял, что не боится этих Саламандр. Они не желают ему зла. Но чего они желают? И они ему Объяснили. Старшая Саламандр заговорила, но не словами, а как-то по-другому, и смысл ее речи был понятен без слов. Она словно звучала усевы прямо в голове. Был он такой. «Спасибо, пришелец, что пришел к нам. Жизнь наша однообразна и тосклива. Если бы не наша страсть к музыке, мы бы вымерли, как лемуры». «Дозволь нам сыграть для тебя нашу новую композицию. Называется «Звонкий удар сталактита». «Валяйте», — сказал Сева, которого снова начала колотить дрожь. Музыка была приятная, нормальная музыка, только без слов. Он слушал минут пять, но потом больше слушать не смог, из-за холода. А ведь не выскочишь же и не согреешься, обидится чего доброго. Тебе играют музыку, стараются подземные саламандры, им так скучно. Но и терпеть больше не оставалось сил. Севу трясло от холода, он сжимал коленки пальцами. И тут внутри него раздался вопрос старшей саламандры. «Тебе плохо, наш уважаемый слушатель?» «Тебе неприятна наша музыкальная композиция?» «Клянусь, композиция ни при чем!» — взмолился Сева. «Но я умираю от холода. Одежда моя в байдарке, байдарка из этих чертовых пауков, осталась вон там, наверху, далеко. Я не могу слушать музыку». Видно, из Севиных слов Саламандры услышали даже больше, чем он хотел сказать. «Шлёп-шлёп-шлёп!» — -шлёп, раздался плеск и саламандры исчезли, оскорбленные севой, и оставили его в безнадежности, в одиночестве. Но теперь хоть можно было попрыгать и поприседать. В конце концов, сказал он себе, пойду дальше вниз по течению, пока не помру или не найду это чертово убежище. Не все же в мире хотят меня сожрать. Этих саламандр я сам обидел, они не виноваты. И тут он снова услышал музыку. Оркестр «Саламандр» грохотал и веселился так, будто теперь их было не шесть и даже не десяток, а две сотни. Сева поднял фонарик и увидел, как по крутому склону, вся в брызгах и пене, к нему несется байдарка, поднятая на лапах множество «Саламандр». «Вжик!» Как гоночный болид, шумахера-байдарка затормозила у самого берега, и голос Саламандры произнес «Переодевайтесь, пожалуйста!» «Спасибо вам! Огромное спасибо!» «Переодевайтесь! Мы подождем! У нас так редко бывают гости!» «Переоденьтесь в сухое, приготовьте себе пищу, и если вы разожжете костер...» Мы возражать не будем, зато будем исполнять для вас нашу скромную музыку. Потом вы можете поспать сколько вам угодно, а когда проснетесь, мы намерены дать вам настоящий концерт. И Севе ничего не оставалось, как подчиниться, что он и сделал, не сдержав веселой улыбки.